Однако все это еще предстояло узнать. А в утро, когда я следовал за ее каретой до самого ручья Асеро, для чего пришлось по сиговийскому мосту перейти на другой берег Монсонореса, Анхелика оставалась для меня завораживающей тайной. Вы, наверное, помните, несколько раз в неделю проезжала она в карете по улице Толедо, направляясь в Королевский дворец, где служила во Фрейлинах или, по-нашему говоря, в Менинах. Дом на углу улиц Энкомьендо и Эмбахадорес принадлежал старому маркизу де Ортиголосу до тех пор, пока одна комедиантка из Кораль де ля Круз не выпотрошила его, как мясную тушу на бойне не потрошат, после чего дом пришлось продать, чтобы заимодавцам кость бросить. И теперь там жила моя любовь со своим холостым дядюшкой, Луисом да Алькисаром, у которого, помимо властолюбия, утоляемого высоким положением при дворе, была только одна слабость. Это вот племянница-сиротка, дочь его сестры, в двадцать первом году погибшей вместе с мужем при кораблекрушении на пути из Индии. И я по обыкновению смотрел, как проезжает ее запряженная парой мулов карета мимо таверны у Турка, а порой шел следом до плаца майор, а то и до самого дворца. Наградой служил переворачивающий все нутро взгляд синих глаз, которым иногда она меня удостаивала, прежде чем вновь рассеянно устремить его в окошко или обратить на дуэнью, тощую и облезлую, как кошелек шкалера, даму с уксусно-кислым лицом. Как вы, должно быть, помните, мне уже случалось во время достопамятного приключения с англичанами обменяться с Анхеликой несколькими словами, и я подозревал, что именно она, вольно или невольно, помогла подстроить ловушку в Театре Дель Принсипе, откуда капитана Алатриста просто чудом не вынесли ногами вперед. Однако разве властны мы, хочется спросить, над любовью своей или ненавистью? И потому плелся я за белокурой девочкой, как зачарованный, а мысль о том, что все это лишь игра, да притом дьявольски опасная, пуще прежнего распаляла мое воображение. В то утро, погожее и сияющее, проследовал я за каретой до самых гвадалахарских ворот, до площади Вилья, а оттуда, вместо того, чтобы ехать к Алькасару, кучер погнал Мулов вниз и свернул на сиговийский мост через мелкую речку, неизменно дарившую вдохновение шутливого и насмешливого рода нашим поэтам. Даже изысканнейший и изощреннейший стилист-культронист Дон Луис де Гонгора, да меня за это упоминание Дон Франциско де Киведо, Почтил Мансонаре с таким двустишием. Осел допил до дна, потом изверг наружу. Он жажду утолил и напрудил нам лужу. Впоследствии я узнал, что несколько последних дней Анхелики не здоровилась, и доктор рекомендовал ей побольше гулять в роще и на лугу, примыкавшим к так называемому герцогскому саду а равна и пить из знаменитого ручья Асеро железистую воду, известную своими целебными свойствами и, в частности, просто незаменимую для дам, страдающих несварением. Анхелике в силу нежного ее возраста подобные хвори были еще не страшны, однако свежий лесной воздух и солнце должны были пойти ей на пользу. Туда-то и направлялась она в карете с Дуэньей. Я же следовал за ними на известном расстоянии. За мостом на другом берегу Мансонареса прогуливались по аллеям дамы и кавалеры. Недавнее мое рассуждение относительно церквей, куда вслед за дамами набивалось множество кавалеров, справедливы и по отношению ко всему тогдашнему Мадриду. А у источника Асеро особо прекрасного пола с дуэньями и бес встречались в изобилии. Так что и там передавались записочки, звучали признания, назначались любовные свидания, а где любовь, там и ревность. И потому нередко следовали за резкостями и колкостями режущие и колющие удары.